Как видите, это сообщение можно охарактеризовать только словами спасайся, кто может. Так оно и было понято в войсках. В этот же день ночью я был послан на Юшунь-Симферопольскую дорогу к частям, отходившим из Ставрии. Приехав туда, я застал 256 штыков, 28 орудий и при них два штаба дивизий и один штаб корпуса.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 Предлагаю вам задержать генерала Слащева на фронте, где присутствие его несравненно нужнее, нежели здесь. Севастополь, Врангель. Генерал Кутепов. Телеграмма генералу Слащеву передана. У меня больше вопросов пока нет. Кутепов. И все. Все же я пытался еще раз говорить со Ставкой. Ответа, конечно, не было.